Глава семнадцатая. Захлопнув дверь своей комнаты, где стояла уже почти ставшая привычная тишина, Алита остановила, слыша, как неистово колотится сердце. Чувства, что обревали ее в эту минуту, не поддавались никакому описанию. Их нельзя было классифицировать и разложить по полочкам, как папки в архиве. Отрешиться от них тоже не получалось. Они просто существовали, и она ощущала себя подхваченной ими, как неукротимым морским течением которая несло ее прочь от надежного берега. «Может быть, он и не собирался ничего такого говорить», подумала али стараясь не смотреть на постель, в которой нынешним утром проснулась не одна. «А я попросту выстроила себя на посмешище. Своим заявлением, но время вспять не повернешь. И сказанные слова обратно не забрать». Стараясь перевести мысль на другую колею, она подумала про Альдо Трумбрана. Его запрет на раскрытие ее личности весьма сильно мешал работе. Одно дело, когда все крутилось лишь вокруг давнего таинственного происшествия. А совсем другое свежее убийство, которое еще можно раскрыть по горячим следам. Побеседовать с каждым из гостей и слуг по отдельности, пользуясь своим полномочиями. Проследить за тем, как проходит обыск всех помещений замка. Впрочем, этим можно заняться и так. Алита за неимением письменного стола усила за туалетной и отыскала в одном из ящиков пищи и принадлежности, недостатка которых в замке Турбран не наблюдалось. Надлежало вкратце записать последовательность событий, наличие возможных алиби, а также собственные наблюдения. Без доктора точное время смерти не определить. Но за завтраком Альбраган присутствовал. Стало быть, убийство произошло позднее, вчерашний вечер. Объявление осталось от Турбрана. После него обстановка накалилась. Эмрис сбрыкнул. Только ли дядюшкин план изменить завещание стал тому причиной? Льющийся рекой вино, танцы, сладко-пряные ароматы и огонь в камине. Затем утро. Слова хозяина о том, что кто-то уже откликнулся на недавний призыв, а после убийства его поверенного. Альтер Бран, если не солгал, находился в своем кабинете. Флориана Эдвейн следила за работой прислуги. Что приводило в порядок ее платье, должно быть прачечной. Сама Али не покидала свою спальню, а, заслышав шум, вышла в коридор, где столкнулась с князем Чаудхари, который, по его словам, также был у себя, но перед этим она заметила кого-то еще, промелькнувшего впереди. Что ж, следовало выяснить, кто и когда в последний раз видел убитого живым, а также непременно побеседовать с горничной, которая его нашла, да и с другими, могущими подтвердить сказанное хозяином и Альда и Девейн тоже. Хотелось бы надеяться, что они сумеют дать внятные показания. Подумав о Флориане, Алита поморщилась. Поначалу та казалось ей похожа на Джайну, но сейчас различия между ними становились все очевиднее. Дочь, управляющего Ристенов, могла рассчитывать лишь на свою нездешнюю красоту. У Альды Девейна имелось все, и внешность, и богатство, острый язык, а также, судя по всему, независимость». Будучи еще довольно молодой, она могла позволить себе путешествовать в одиночестве лишь в компании камеристки. Фариана ничуть не походила на хрупких, точно тростинки, из нежных барышень, которых так много в королевстве. Не привыкла прятаться за чужими спинами и открыто говорила все, что думала. Опасный противник. Поймав себя на этой мысли, Алина хмурилась. Что она имела в виду? Вероятно, что Альда и Девейн замешаны в преступлениях? Или же ее явный интерес к Келиану? Разозлившись на саму себя, Алита придвинула ближе рисунки, которые не успела как следует рассмотреть некоторое время назад. Да, лица на портретах выглядели узнаваемыми. Полное скрытого лукавства, улыбка Рахана Чаудхари, выразительные глаза Эмриса, гордый профиль Гедеона Ли. А вот и Валентайн эштон которого недавно сравнили с трусливым домашним кроликом. Однако, если он и кролик, то весьма симпатичный. Та девушка, которую Али становилась во сне, нарисовала каждого. Но кто из них являлся тем самым предметом горячего интереса? Ее самой и ее сводной сестры. Который из молодых людей приглашал танцевать одну из девушек, заставляя сгорать от ревности другую. А может быть, объектом его интереса как раз и являлась вторая? О коварстве некоторых мужчин ходили легенды. Считалось, будто хорошо изучившие женщин, бескушенные соблазнители проявляли показную холодность и оказывали внимание соперницам, чтобы привлечь свою жертву, а затем, когда влюбленная становилась готова на все ради одного благосклонного взгляда, ловушка захлопывалась, и обратной дороги не существовало. Мог ли и тот поступать так же? Сперва проявлять равнодушие к обеим, а затем начать обхаживать брюнетку чтобы сильнее разжечь любовь в сердце блондинки. Разумеется, иначе, как низким, такое поведение сложно назвать, и чувствами девушек он совершенно не считался. Но теория выглядела вполне реалистично. А ведь еще и Салла Струмбран, хитроумный кукловод, который подстраивал ситуации так, как ему хотелось, который от души наслаждался им же, организованным спектаклем, где вместо актеров выступали настоящие люди, не играли, жили ходили по земле, дышали, любили и распоряжались своей жизнью так, как умели, не подозревая, что шатки и кораблики их судеб уже брошены в морскую пучину. Но манипулятору это нравилось гораздо больше, чем если бы он в качестве зрителя наслаждался пьесой в лучшем театре королевства. Ведь и сейчас он обставил все так, чтобы его гости почувствовали ненадежность паркета под их ногами, чтобы поняли, что их неспроста собрали здесь всех вместе чтобы поглядывали друг на друга с подозрением и покрепче заперли двери перед тем как лечь спать тем временем подошел обеденный час алит отправилась в столовую не дожидаясь пока ее пригласят все уже находились там даже бледная казалось белее чем снег за окном альда браган чей темный наряд сейчас особенно напоминал траурный по ее лицу не просто оказалось понять плакала она или нет Но губы немолодой женщины оставались все такими же сурово поджатыми, как и раньше. Обед походил напоминальный, да, по сути, таким и являлся. Аппетита ни у кого не было. Молчание нарушили лишь в конце, когда подали десерт. «Соболезную вам альда браган сказал Киллиан, в сторону которого Али старалась лишний раз не смотреть. «Я по себе знаю, как тяжело терять родных людей. Скажите, вы виделись с ним после завтрака?» — Нет, — отозвалась она, качнув головой. В тщательно сколоты шпильками в волосах блеснули седые пряди. Я читала в библиотеке и задремала в кресле у камина. — Я видел вас там, — вступил в разговор Гидеон Ли. Заглядывал подыскать что-нибудь интересное, но тревожить не стал. ушёл к себе. — Кажется, последний, кто видел Альда Брагана, была я, — схлипнув, произнесла бертина Эштон. — В поисках мужа и зашла в малую гостиную. И он сидел там, в кресле, живой. Я извинила за беспокойство и тут же вышла. — Вы уверены, что еще живой? — осведомилась Флориана. — Конечно! — возмутилась молодая женщина. — Я ведь разговаривала с ним, спросила, не видал ли он моего супруга. И где же обнаружился Альт Эштон? — В курительной комнате, — буркнул Валентайн. Его гладкие, будто еще у начинавшего бриться юнца, щеки покрылись неровными красными пятнами. Я пытаюсь бросить курить, но стоит мне немного понервничать и... Отвратительная привычка, знаю. Я очень стараюсь не огорчать жену, потому и скрывался от нее. Втайне порадавшись поднятой теме, Али там мысленно подытожила услышанное. Выходит, альда браган находилась в библиотеке, где ее заметил Гидеон Ли. Интересно, куда он направился потом. Альт Эштон сидел в курительной, но не мог же он все время там провести. А супруга разыскила его по всем комнатам. Слуги безотлагательно прочешут весь замок после обеда. Проговорил Сала Струмбран. Жаль только, что я уже стар. Чтобы лично проконтролировать их, а мой племянник едва ли справится с такой задачей. Вздохнул он, бросив недовольный взгляд на Эмриса, чей воротник снова оказался криво застегнут. «Я могу проследить за ними вместо вас!» предложила свои услуги Али. «И я!» тут же добавил Киллиан Ристон, заставив ее изумленно вскинуть на него глаза. Что он задумал? Снова хочет помогать ей в расследовании? Несмотря на все, что между ними было? «Замечательно!» одобрил хозяин. «Полагаюсь на вас, но, моя дорогая, ты уверена, что не испугаешься?» если перед тобой предстанет какой-нибудь грязный оборванец. — Я ведь буду не одна, — ответила ему Алита, не на грош не веря в то, что этот человек может за кого-то волноваться, а тем более за нее. О том, чтобы отказаться, Али и не думала. Дело есть дело. Аристон, что же? Ведь их действительно будут окружать слуги, а при них он не станет заводить никаких личных разговоров от которых ей казалось, будто она ступает на тонкий лед. После обеда все разошлись, а Салэ отправив им риса и Киллиана за работниками, смирил фальшивую родственницу строгим взглядом. — Скажи-ка, а ты веришь, будто в замке прячется кто-то чужой? — Если честно, сомневаюсь, — отозвалась Алита. — Не похоже, что в него может так уж легко проникнуть. — Да и вы сами ведь уже подозреваете кого-то из тех, кого лично пригласили сюда. Так ведь? — Пока предпочту не делиться своими мыслями. — Но могу ли я надеяться, что все же расскажете? — Не сейчас. Али подошла к окну. В воздухе словно легчайший пух парили снежинки. Ей никогда прежде не доводилось видеть столь долгих снегопадов. Казалось, будто в мире нет больше ничего. Не такой далекой сейчас столицы не покосившегося домика Олиты, не Бронстейна, где плескалось море, только тяжелыми белыми шапками пригнутые в земле деревья, только древние стены, замка Трумбрам, только снег. — А вот и мы! — провозгласил им Рис, возвращая в столовую. — Слуги ждут в коридоре. Может, я все-таки тоже присоединюсь, дядюшка? Я ведь хорошо знаю замок, хоть и не живу здесь постоянно. Пока не живу. «Не нужно. Уверен, они без тебя превосходно справятся. Да и слуги у меня уже не первый год. Ориентируются прекрасно. А ты лучше помоги мне в кабинете», — безапелляционно ответил его дядя. «Как угодно. Что ж, оставляю вас двоих почти наедине», — криво усмехнулся мужчина. «Не подведи, Киллиан».